Студия «Медиакнига» представляет Вальтер Скотт, Квентин Дорвард. Читает артист Иван Литвинов. Звукорежиссер Михаил Киршенштейн, художественный руководитель студии, заслуженная артистка России Наталья Литвинова. Вальтер Скотт, Квентин Дорвард. Предисловие. Действия Романа относятся к 15-му столетию, когда феодальная система была двигательной силой и нервом национальной обороны, и дух рыцарства, оживляющий и вдохновляющий эту систему, начали изменяться под влиянием более грубых людей, сосредоточивших свое внимание на достижении личных целей и видевших именно в этом свое счастье. Разумеется, подобный эгоизм проявлялся и в более ранней эпохе, но только теперь впервые он провозглашался открыто, как признанный метод поведения. Дух рыцарства обладал тем достоинством, что какими бы натянутыми и фантастическими не казались нам многие из его доктрин, все они основывались на великодушии и самоотречении, то есть на качествах, без которых было бы трудно понять наличие добродетели среди людей. Среди тех, кто первым стал высмеивать и отвергать эти принципы самоотречения, на которых воспитывались и тщательно готовились юные рыцари, главным был Людовик XI, король Франции. Монарх этот, наделенный характером в высшей степени эгоистичным, Неспособный предпринять что-либо, не связанное с его честолюбием, алчностью или тягой к наслаждениям, кажется чуть ли не воплощением самого дьявола, которому дозволено все, что способно загрязнить самый источник наших представлений о чести. При этом нельзя забывать, что Людовик — В высшей степени обладал язвительным остроумием, способным осмеять все, что предпринимает человек для блага других, без выгоды для себя. Таким образом, король был превосходно подготовлен к тому, чтобы играть роль бессердечного и глумливого друга. В этой связи, мне кажется, что гетовская концепция характера и мыслей Мефистофеля, духа искусителя и своеобразной драмы «Фауст», более удачно, чем образ, созданный Байроном и даже чем сатана Мильтона. Два последних великих автора придали духу зла нечто такое, что возвышает и облагораживает его порочность — несгибаемое и непобедимое сопротивление самому Всевышнему, величественное презрение к страданию вместо покорности и все те привлекательные черты, которые побудили Бернса и других считать сатану подлинным героем потерянного рая. Напротив, великий немецкий поэт представил своего духа обольщения как существо вообще совершенно бесстрастное, которая служит лишь для того, чтобы увеличивать путем искушения и уговоров общую массу морального зла. Своими соблазнами он пробуждает дремлющие страсти, которые в ином случае не помешали бы человеку, ставшему объектом махинации духа зла, провести в спокойствии свою жизнь. Для этой цели Мефистофель Подобно Людовику XI, наделен острым, пренебрежительным и язвительным умом, которым неизменно пользуется, чтобы обесценить и унизить любой поступок, не ведущий прямо и наверняка к самовознаграждению. Даже автору чисто развлекательных сочинений может быть дозволено стать на время серьезным, если он хочет осудить любую попытку частного или государственного характера, которая основывается на принципах Макиавелли или на поступках Людовика XI. Жестокости, клятва преступления, подозрительность этого государя не только не смягчались, но становились еще отвратительнее из-за грубого и унизительного суеверия, которое он выказывал при любых обстоятельствах. А его набожность в отношении святых угодников, которую он так любил выставлять на показ, покоилась на жалком убеждении, достойном разве какого-нибудь мелкого клерка, который силится скрыть или загладить свои злоупотребления, принося щедрые дары людям, поставленным наблюдать за его поведением. Таким способом он пытается продолжать свои мошенничества, стараясь подкупить неподкупных. Как иначе можем мы относиться к тому, что Людовик произвел Деву Марию в графине и назначил ее капитаном своей гвардии? Или к его коварству, которое допускало, что только одна или две особые формы клятвы имели для него связующую силу, а все остальное — никакого значения. При этом он тщательно держал в секрете как самую важную государственную тайну, какую именно форму клятвы он считает для себя обязательной. С полным отсутствием совестливости или как мы увидим, чувство нравственного долга, Людовик соединял огромную прирожденную силу характера и проницательность. Он проводил свою политику так тонко, если принять во внимание его эпоху, что иногда сам впадал в заблуждение, следуя ее предписаниям. Вероятно, в любом из темных портретов можно найти и более светлые оттенки. Людовик хорошо понимал интересы Франции и усердно защищал их, покуда они совпадали с его личными интересами. Он благополучно провел страну сквозь опасный кризис войны, прозванной «Войной за общее благо». В ходе ее он расторгнул и рассеял могучий и опасный союз крупнейших королевских вассалов Франции, направленный против их Сюзерена. Король с менее осторожным и выжидательным характером, более смелый, но не столь изворотливый, как Людовик XI, по всей вероятности, потерпел бы здесь неудачу. Были у Людовика и некоторые личные качества — не противоречившие его общественному положению. Так, например, он бывал весел и остроумен в компании. Он бывал нежен со своей жертвой, подобно кошке, которая иногда ластится, готовясь нанести опаснейшую рану. И никто не мог лучше, чем он, оправдывать и приукрашивать грубые и эгоистичные мотивы своих поступков, мотивы, которыми он старался заменять благородные побуждения, какие его предшественники черпали из высокого духа рыцарства. Но действительно, эта система уже отживала свой век, да и в пору своего расцвета она была слишком вымученной и фантастической в своих основах, и как только, подобно другим древним обычаям, она стала утрачивать былую славу, на нее обрушились насмешки, которые теперь уже не вызывали ужаса и отвращения, как в прежние времена — когда их сочли бы кощунством. Уже в XIV веке появились хулители и насмешники, предлагавшие заменить все, что было полезного в рыцарстве, другими принципами. Они высмеивали сумасбродные кастовые правила чести и нравственности, открыто называли их нелепыми, да и, по правде сказать, они действительно имели форму слишком уж возвышенную для обыкновенных смертных. Если какой-нибудь бесхитростный и отважный юноша собирался ограничиться отцовскими правилами чести, его грубо высмеивали, как если бы он вышел на бой, вооруженный добрым старым рыцарским дуриндарте или двуручным мечом, выглядевшим нелепо из-за своей древней формы и отделки, даже если его клинок был закаленное бро, а чеканка чистого золота. Так были отброшены в сторону все заветы рыцарства. Их заменили более низменные побуждения. Вместо высокого мужества, побуждавшего каждого быть в первых рядах при защите Родины, Людовик XI прибегнул к помощи всегда готовых наемных солдат и при этом убедил своих подданных... Среди них уже заметно выдвигалось торговое сословие, что лучше предоставить наемникам риск и тяготы войны, платя государству за их содержание, нежели лично подвергаться опасности, защищая свое имущество. Купцы легко согласились с такими соображениями. Правда, в дни Людовика XI еще не настало время, когда можно было бы таким же способом удалить из ряду войск помещиков и дворянства. Но лукавый монарх положил начало порядку, который при его преемниках привел в конце концов к переходу всей военной мощи государства в руки короля. Столь же оригинальным был Людовик, когда изменял правила, регулирующие отношения между обоими полами. Доктрин рыцарства устанавливали, по крайней мере в теории, такую систему «красота»,